Глава 46 шестая «Майк, мало подарков!» Я сидела в позе лотоса на кровати и перебирала пакет, что принес мне друг полчаса назад. Сам Майкл расположился за письменным столом и с улыбкой попивал кофе. «Ты должен был принести мне больше ракушек!» Надулась. «Я привез целый пакет!» Он задорно рассмеялся. Прекрасно понимал, что я шучу. Первый день семестра прошел просто замечательно. Друзья делились впечатлениями от отдыха, дарили мне сувениры. Алекс, Грег и Зак ждали меня на тренировку через час. И мы с Майклом решили провести это время наедине и вдоволь поболтать. Ведь телефон не может заменить живое общение. Я хотела сделать кучу поделок и рамку ими отделать для своего портрета. Над, порталы открываются куда угодно. Если не хватит, я снова сгоняю на море. Не, так скучно. «Давай ты меня похитишь и увезешь на море». «Тебя похищать себе дороже. Ты из любого похитителя сделаешь личного раба». «Заметь ему в удовольствие», — оттопырила указательный пальчик в назидательном жесте. Мы с Майклом переглянулись и рассмеялись. Как же я скучала по нему. «Я рад, что ты вернулась», — вдруг произнёс он. Янтарные глаза наполняли нежность и тепло. Не скажу, что я до конца излечилась, но боль ослабла, и я готова двигаться вперед с улыбкой на губах. «Ты так старался напитать меня позитивом, что у меня не осталось выбора. Вот куда мне целый пакет ракушек?» «Натали!» Майкл затрясся от хохота и чуть не облился кофе. Учеба входила в привычное русло. Даже быстрое нарастание степени нагрузки преподавателями казалось нормальным. Мистер Спарк так вообще начал семестр с самостоятельной работы. Уитхем добился для меня доступа на стрельбище, и я пыталась восполнить пропущенное. Так незаметно пронеслись три недели. «Может, снова попросить у Криса?» «Не знаю», — перевернулась на кровати и бросила тоскливый взгляд на сломанный деревянный меч, лежащий на письменном столе. «Именно тот меч, который сделал для меня Крис». Крепче моего, он служил мне верой и правдой долгое время, но вчера неудачно столкнулся с полом во время исполнения удара в прыжке. Я слегка потянула ногу, а верный друг так вообще надломился по центру. Стоит отдать ему должное, он дольше всех выносил самые мои сложные черты характера. В частности, бесконтрольную злость, крики в пустоту и ворчание. Последнее хуже всего. Вот бедняга и не выдержал». Теперь стоял вопрос, откуда достать новый снаряд для тренировок. Лишний раз напрягать Криса не хотелось. Мы почти не виделись с того памятного разговора, и я немного его опасалась. Или своей реакции на него, пока не поняла. Я приподнялась на кровати, ощутив приближение энергии Джейса. В воскресный день он мог направляться только ко мне, но я ошиблась. Он отправился в сторону лестницы, поднялся на третий этаж. Его энергия скрылась возле одного из порталов. «Странно», — пробормотала Лилит. В ней поднимались подозрения, как и во мне. Немного подумав, я устремилась за Джейсом. Без проблем открыла дверь на третий этаж и подошла к нужной двери. Скотт рассказывал, что после перемещения можно открыть портал по прошлым координатам. Конечно, мелькали сомнения в успешности, как и возникали тревоги по поводу неприятностей, которые могут ожидать за дверью портала. Но я уже пришла, так что и глупо трусливо отступать. Портал вывел меня в довольно тихую улочку неизвестного города. Скорее, чистый просторный переулок между жилыми домами. Вдали слышались сигналы машин, играла музыка. Примечательной была только вывеска ресторана в самом конце переулка у перехода на довольно оживленную улицу. Энергии Джейса больше не ощущалось. То ли я ошиблась при перемещении, то ли мой друг все же прекрасно скрывал энергию. Мне следовало возвращаться назад, но что-то останавливало, наверное, чутье. Потоптавшись на месте, я направилась к сияющей на бежевом фоне вывеске. «Марципан», — гласило название. Я поднялась по ступеням, стараясь игнорировать подозрительный взгляд секьюрити, и вошла внутрь. Стеклянные двери пропустили меня в просторное фойе ресторана, выполненное в бежевых и черных тонах с приглушенным освещением. Но обстановка почти прошла мимо меня, ведь, пройдя через дверь, я миновала и барьер, отгораживающий ресторан. Мне открылись почти два десятка источников демонической энергии. Только поразило не это. Взглянув в зал ресторана, я бы ни за что не подумала, что внутри находятся демоны. В костюмах, повседневной одежде. Они смеялись, мило беседовали, причем даже с обычными людьми. Здесь даже находилось несколько семей с детьми. «Уходим быстро!» — всполошилась Лилит. «Кажется, это убежище!» Опомнившись, я резко развернулась, но не заметила мужчину за спиной. Стакан с водой на его подносе пошатнулся и пролился на мои топ и джинсовые шорты. «Простите, мисс. Мужчина в черном фраке сразу принялся протирать лицо сухой тряпкой. Черные волосы были зачесаны назад, над губами обозначились тонкие усы. Я замерла на месте, ведь он оказался весьма сильным демоном. «У вас странная энергия. Прежде не видел вас в своем заведении», — отметил он. Я заглянула случайно. «Натали, что ты здесь делаешь?» Джейсон схватил меня за локоть и стремительно развернул к себе. «Мимо проходила». Попыталась выдернуть руку, но он не отпускал. Смотрел зло и с нескрываемым негодованием. «Я считал, что ты не чувствуешь чужую энергию». Сокрушённо мотнул он головой. «Так и есть. Я особо не распространялась о своих способностях. О них знали только Майк, Алан и немного Мия. Видимо, Джейс был в курсе, что в выходной в административном здании никого нет, но не рассчитал, что я способна ощутить его энергию». «Раз раскрываем карты, объясни, что происходит? Ты помогаешь демонам?» «Да, помогаю, но это не то, что ты думаешь». «У нас будут проблемы, Джейсон», — поинтересовался мужчина. «Нет, Антонио, не переживайте, я ей сейчас все объясню». «Хорошо, можете провести ее в подсобку». Антонио дежурно мне улыбнулся. Еще раз прошу прощения за то, что облил вас, Натали, в знак извинения, обед за счет заведения». Внезапный переход к такой, на мой взгляд, мелочи весьма выбил из колеи. «Я тут переживаю из-за кучи демонов в ресторане, а он мне про мокрую футболку». потому я позволила Джейсону увести меня в подсобное помещение ресторана. Здесь располагались шкафчики с одеждой служащих и диванчик для отдыха. «Послушай, не все демоны-маньяки-убийца». Джейсон подвел меня к дивану и посадил. «Многие живут обычной жизнью, работают, заводят семьи. Я могу провести тебя в ресторан, сама увидишь». «Я видела и в шоке». «Стражи выполняют благородное дело». но во многом ошибаются. Не все демоны плохие. У многих из них не было выбора, когда в них вселились демоны. Они победили, выжили, но перестали быть людьми. Что им остается? Скрываться, пытаться жить нормально. И марцепан одно из мест, где такие демоны могут расслабиться и быть собой. «Они не убивают людей?» «Таких демонов много, Натали». Он вдруг разозлился. «Да и что я распыляюсь? Ты же нейтральная. Какая тебе разница?» Джейсон вроде выглядел как обычно. Свободные джинсы, клетчатая рубашка, надетая поверх футболки, кудрявые волосы в легком беспорядке, но смотрела я на него иначе. Он вдруг показался мне взрослее, мудрее, намного объективнее меня самой. «Просто мир становится еще сложнее», — я стремительно поднялась с дивана. «Я буду молчать, понятно. Где там мой обещанный обед?» Джейс улыбнулся и повел меня обратно в зал. Там он посадил меня за барную стойку и познакомил с обаятельным барменом по имени Хитклифф. Надо было нас познакомить с самого начала, я бы сразу перестала сомневаться в добрых намерениях демонов. Джейс куда-то ушел, а я перекусила за барной стойкой потрясающей пиццей, параллельно расспрашивая Хитклиффа о ресторане. К тому моменту, как Джейс вернулся, я уже перебралась за стойку и намешивала себе коктейль под чутким руководством умелого бармена. Хитклив, как не стыдно! Джейс неодобрительно покачал головой. Натали, он применяет гипноз, потому кажется таким классным. Нет, мистер Фрай, он пытается применить гипноз, но как выяснилось, я сильнее, так что я в курсе, чем ты тут занимаешься. Напитый вышел химические знаки барьера? «Так ты алхимик?» «Хитклифф!» Джейсон возмущенно всплеснул руками. «Прости!» Повинился тот, встряхивая головой. «Я, кажется, ей только пароли от кредиток не выдал». Попытка воздействия Хитклифа подтолкнула меня к необходимости защищаться, а потом и идти в атаку. В итоге, в ходе беседы, я получила подтверждение того, что демоны, посещающие ресторан, ведут обычный образ жизни и опасаются своих воинственных сородичей не меньше, чем стражей. Нет, Нат, я не алхимик, просто обучался работе со многими знаками. Я помогаю таким заведениям, как марципан, за символическую плату. Но попался стражем, как ты помнишь. Помню. Я бросила трубочки в приготовленный коктейль и принялась за дегустацию. «Так откуда эти письмена, Джейс?» «Меня обучил дедушка, а его настоящий алхимик. Да, они еще живы, но скрываются, Причем абсолютно ото всех». «Неудивительно», — заметила Лилит. «Алхимики передают знания из поколения в поколение. Сложно сказать, на что они способны сейчас. Но они не воины. И демоны, и архангелы хотели бы получить себе даже слабого алхимика». «Надеюсь, Джейс осторожен». После того, как Джейс тоже отобедал, мы тепло попрощались с Хитклифом и Антонио и отправились в академию. «Твои отлучки заметят? Здесь везде камеры?» Джейс приподнял рукав рубашки и провел пальцем по внутренней стороне запястья. Не сразу, но удалось заметить линии сложного прозрачного узора. «Настоящий алхимический знак?» «Оптика. Свет искажается и скрывает мою фигуру. Стелс-режим». он рассмеялся. «Вы не так просты, мистер Фрай». Оказалось сложно переварить новости о мире и тайнах Джейсона. Мне хотелось верить ему, но внутри роились сомнения. Я не была уверена, что все, кому он помогает, хорошие. Но что, действительно есть добро и зло в нашем мире? Чем больше я узнавала, тем более размытой становилась черта между этими двумя понятиями. Я запутывалась, не знала, что по-настоящему правильно, а что ложно. Но разобраться предстояло самой. И однажды решить, на какой я стороне.